Глава 45. Из Клэр Лейк Ньюс онлайн, октябрь 2017. Полицейское расследование Варлин Хайтс вызывает вопросы. Недавно в доме Бэт Грир, которую в 1978 году обвиняли в серии убийств, были замечены сотрудники полиции. Они провели там несколько часов, вероятно, имея ордер на обыск. Карл Контрерос, начальник отделения полиции Клэр Лейка, отказался отвечать, сказав лишь, что не может комментировать текущее расследование. В 1977 году Грир была арестована и предана суду по обвинению в убийстве 31-летнего Томаса Армстронга и 36-летнего Пола Верхувера. Ее оправдали. Убийства так и не были раскрыты. «Она тихая», — сказала Уинфред Плац, с самого детства живущая в соседнем доме. После суда пресса торчала тут постоянно, но потом они уехали, и все утихло. Мы редко ее видим, только в магазине. Похоже, у нее нет друзей. Неприятно жить рядом с убийцей, но ее оправдали. Если суд решил, что она этого не делала, значит, не делала. Но мне совсем не нравится, что полиция устроила тут обыск. Вопрос, связан ли ордер на обыск с делом так называемой леди киллер, полиция Клэр -Лейка оставила без ответа. Закон не позволяет дважды привлекать к суду за одно и то же преступление. Так что предъявить Грир то же самое обвинение невозможно. «Что это значит?» — спросил другой сосед, Тимати Гардж, сгребая листья служайки. «Она убила кого-то еще?» «Потрясающе! Если она не продаст дом, придется нам продавать свой!» Из Орегон Ньюс, октябрь 2017 «В моем доме искать нечего», — сказала Бет Грир. Закон, запрещающий привлекать к суду за одно и то же преступление, действует в отношении убийств Армстронга и Верхувера, но не применим к другим преступлениям, в которых могут обвинить мисс Грир по результатам обыска ее дома. Мисс Грир сделала заявление через своего адвоката Рэнсома Уэлса. «Обыск у меня дома — это преследование, откровенное и недвусмысленное». Уэллс, который, по словам его сотрудников, плохо себя чувствует, устно не высказывался, Текст был разослан по электронной почте местным СМИ. 40 лет с момента моего оправдания судом я вела тихую жизнь. Я никому не причинила вреда. Все это результат деятельности блогера по имени Шей Коллинс, которая жаждет славы, распространяя ложь о преступлениях, которые я якобы совершила. Все это абсолютная ложь, и я собираюсь подать в суд, чтобы защитить себя». Коллинс, по-видимому, создательница интернет-сайта под названием «Книга нераскрытых дел», где опубликованы несколько статей об убийствах, совершенных леди-киллер, а также материалы о других нераскрытых преступлениях. Вероятно, Коллинз живет в клэр -Лейке, но ответом на все попытки получить ее комментарий было молчание. «Она со мной играет», — сказала я. Полностью одетая, я сидела в больничном кресле-каталке посреди палаты и говорила по телефону, пока медсестра пристраивала мне на колени сумку. Меня выписывали после месяца, проведенного в больнице, и операций на локте и колене. Рука висела на перевязи, и следующие несколько месяцев мне предстояло передвигаться на костылях, но я, наконец, могла вернуться домой. Наверное, момент был волнующий, но больше всего меня волновал разговор с Джошуа Блэком. «Играет?» — переспросил он. «Мне кажется, она разозлилась». Разумеется, Бет разозлилась. На нее обрушилась вся мощь полиции Клэр Я могла только гадать, какое отношение имеет к этому Джошуа Блэк. Но, казалось, он остается центральной фигурой дела, несмотря на то, что уже 10 лет как вышел на пенсию. В полицейском департаменте не было других людей, пользовавшихся таким авторитетом и уважением. «Бет морочит мне голову», — сказала я. Медсестра покатила мою коляску по коридору. Она обратилась в СМИ, чтобы рассказать, кто я такая, и о том, что она собирается подать на меня в суд. Организовала дедос атаку на мой сайт, так что сервер рухнул. Во входящей почте у меня две сотни писем, а телефон звонит не переставая, все хотят интервью. Она сделала меня знаменитой». «Ужасно», — сказал Блэк. «Согласна. Я еще не говорила с начальством, но меня могут запросто уволить из-за публичности. Я вовсе не собиралась становиться известной». Даже теперь мне больше всего хотелось вернуться в свою квартиру и забрать у Эстера Уинстона Мурчеля, которого сестра взяла к себе, пока я лежала в больнице. Я скучала по тихим ночам наедине с ноутбуком, котом и привычными тревогами, но меня не покидало ощущение, что таких ночей больше не будет. «Но это еще не все», — сказала я Джошуа. Сегодня утром я звонила в страховую компанию. Думала, что мне придется платить по медицинским счетам до конца жизни. Но знаете что? Не придется. Все уже оплачено. «Ого!» — воскликнул Джошуа. «Думаете, это Бет?» «Других знакомых богачей у меня нет». Мне сделали две операции, в том числе вставили титановые пластины в разбитый локоть. Мне давали наркоз и антибиотики, проводили физиопроцедуры и лечебные упражнения, которые предстояло выполнять еще несколько месяцев после выписки. Я думала, что мне не выплатить долго даже с учетом медицинской страховки на работе. Один вычет из налоговой базы превышает мое годовое жалование, а получилось, что я не должна ни цента. Я буквально слышала голос Бет, сухой и слегка раздраженный. Моя милая сестрица действительно пыталась вас убить. Полагаю, часть ответственности лежит на мне. Она оплатила счета за лечение, угрожала подать на меня в суд и бросила на съедение волкам из СМИ. Я в игре, Бет. «Одному Богу известно, что у нее в голове», — сказал Джошуа. «Я никогда не мог понять». Он тоже злился. После моего падения со скалы он навестил меня в больнице, и мы несколько раз говорили по телефону. Он так мне нравился, что это немного пугало, и я ему сочувствовала. Сорок лет он считал, что Бет не убийца, а теперь эта уверенность поколебалась. Я знала, что интуиция его не подвела, Бет не была убийцей. Во всяком случае, не тогда, когда ей предъявили обвинение и судили. Убийство произошло потом. Но я не могла объяснить ему, откуда все это знаю, потому что Джошуа Блэк не был похож на человека, который верит в призраков. Я рассказала ему все, что знала о Лили Ноулс, начиная со свидетельства о рождении. О Лиле, которая не оставила после себя никаких следов после того, как в 18 лет распрощалась с приемной семьей. Блэку потребовалось полминуты чтобы задаться вопросом, нет ли связи между пропавшей сестрой Бет и останками, найденными у озера. Теперь он и полиция Клэр -Лейка взялись за дело. «Я тоже не могу угадать ход ее мыслей», — согласилась я, хотя это было не так. «Я точно знала, о чем думает Бет. Она хотела вывести меня из равновесия, а затем предпринять следующий шаг. Она хотела, чтобы я поняла, какой властью она обладает. Она рвалась в бой» вы не собираетесь рассказать мне что нашли в хозяйской спальне спросила я блэка полиция заявила что все найденное там будет отправлено на экспертизу к сожалению это звучит очень туманно. вы же знаете что я не могу вам ничего рассказать ответил он хотя и не сомневалась он посвящен во все подробности расследования но еще раз прошу объяснить откуда вам известно где нужно искать и что мы можем там найти. «Похоже, вы довольно много знаете о том, что произошло еще до вашего рождения». Мне рассказала Бет. Медсестра вкатила кресло в лифт, и мы поехали вниз. Она рассказала мне о Лили Ноулс во время наших интервью, а Ренса передал мне документы, в том числе свидетельства о рождении. По словам Бет, Лили убила Джулиана Грира, Томаса Армстронга, Пола Верхувера и Лоуренса Гейджа, а, возможно, и других, включая Садовника. Осталось только найти их». Джошуа умолк. Он никогда не раскрывал свои карты. Это у него хорошо получалось. Он не сказал мне, что почувствовал, узнав по прошествии сорока лет, что у бэт была единоутробная сестра. Со мной он говорил деловым тоном. Я подозревала, что впервые за долгое время легендарный детектив Блэк разозлился. По-настоящему разозлился. «Значит, вы отправились в дом Гриров одна». Сказал он мне по телефону, когда двери лифта открылись, и медсестра покатила меня по заполненному людьми коридору. «Да», — ответила я. «И упали со скалы». Мы уже это проговаривали и не раз, но коп остается копом. «Да». И в это время Бет не было дома. Вы знаете, что не было. Ей делали МРТ. Железное алиби. Бет меня не сталкивала, клянусь. «Просто это выглядит очень странно». Вы сами упали с опасного утеса. Вы уверены, что были трезвы?» «Уверена. Это был несчастный случай, понимаете? Я встала в неудачном месте, неудачно наклонилась и упала. Там нужно поставить ограждение. Это опасно. Может, теперь вы мне расскажете, что проверяют в лаборатории и сколько времени это займет? Уловка со сменой темы сработала. Я ничего не говорила о проверке в лаборатории. Это было в официальном заявлении, в новостях. «Нет, там было сказано, что все найденное будет отправлено в лабораторию на анализ. Вы не лучше тех репортеров. Говорить тут пока не о чем». «Правда? Тогда почему я слышала о том, что проводится анализ ДНК тела найденного у озера? Откуда вам это известно?» «Из электронных писем. Их прислали люди, которые кое-что знают. Это правда?» «Мне пора. Пожалуйста, будьте осторожны, Шей». «Большего я не прошу». Я поблагодарила его и нажала отбой, подумав, «Конечно, я буду осторожна». Но я уже пережила встречу с Энтоном Андерсом и Лили Ноулс, двумя самыми жестокими убийцами в Клэр-Лейке. Встречу с Бэт Грир я тоже переживу. Медсестра выкатила меня на улицу, и я всей грудью вдохнула свежий воздух, хотя день был холодным и пасмурным. Колючий осенний холод бальзамом лился в горло и легкие. У тротуара остановился внедорожник. Из него вынырнула знакомая фигура. Я поблагодарила медсестру, а Майкл девоз взял у нее костыли и помог мне встать с кресла. На нем было шерстяное пальто, потому что похолодало, а на щеках темнела щетина, потому что я попросила ее оставить. Он выглядел грубоватым, мужественным и надежным. Я оперлась на костыли, а Майкл улыбнулся и поцеловал меня. Готово? — спросил он. — Да. Он открыл пассажирскую дверцу внедорожника. Помедлив секунду, я уперлась взглядом в темноту салона. Потом посмотрела на Майкла, который наблюдал за мной. Вид у него был такой, словно он не торопится и может ждать весь день. — Ты сможешь, — сказал он. — Знаю. Я проковыляла к пассажирскому месту и села. Передала Майклу костыли и переместила в машину больную ногу потом набрала полную грудь воздуха и закрыла дверцу, приготовившись ехать домой.